Для того, чтобы всем было ясно, что при создавшемся положении вещей я продолжаю мыслить как настоящий член ВЛКСМ и гражданин своей страны, я должна публично отречься от своего отца, врага народа. Долг каждого честного человека поступить именно так, другого выхода нет». «Как я отношусь к сказанному? Что думаю?» — спросили меня в заключении. «К тому, чтобы отречься от отца? Об этом думать было нечего. Мой отец ни в чем не виноват, — отрезала я. Откуда ты это можешь знать? Кто тебе дал право ручаться за отца?» Жестко наступали на меня. «Право? Никто не давал, сама знаю. Не виноват. Что ж, докажи». Что значит «докажи»? Была вера, не допускающая мысли о виновности отца. Я могла рассказать о его перетруженности, бескорыстной самоотдаче, о том, как важно ему было, чтобы дети росли правдивыми и честными. А доказать... Впрочем, разговор об отречении представился средством, используемым для устрашения, для проверки меня. Не может же быть в самом деле серьезным п р е д л о ж е н и е отречься от отца. Через несколько дней я прочла объявление «Состоится комсомольское собрание. Один из вопросов повестки дня обо мне». На собрании я слушала, но опять не верила, что все это относится ко мне. Председатель очерствевшим голосом докладывал а какой-то п е т к е в и ч как о дочери врага народа, для которой органы НКВД не являются, видите ли, авторитетом. Она не верит, что ее отец арестован за дело и не желает отказаться от него, что и ставит ее в данной ситуации вне комсомола. Кто, за исключение п е т к е в и ч из рядов ВЛКСМ? Поднялся Лес Рук. За не проголосовали лишь двое. Отличник нашего класса Илья г р о н о в с к и й и мальчик из параллельного класса. Решение формулировалось так. Исключить из комсомола, первое, за потерю политической бдительности, за то, что п р о з е в а л а в собственной семье врага народа отца, второе, за клевету на органы НКВД, поскольку неверие в виновность отца равняется недоверию в справедливые действия Наркомата внутренних дел. Третий пункт почему-то не запомнила вообще. Казалось еще, кто-то непременно и немедленно должен это все аннулировать. Я ждала этого ежесекундно. Уж во всяком случае в последней инстанции р а й к о м и комсомола возмутятся решением комсомольского собрания. С этим туда и шла, когда вызвали. «Положи на стол комсомольский билет. Решение правильное. Ты больше не комсомолка. Хладнокровно подытожили там». «Положи комсомольский билет, ты больше не комсомолка». Вынув из сумочки комсомольский билет, я подошла к столу секретаря райкома и положила его. Меня еще долго преследовала картина а л е с а р у к и райкомовского вышвыривания. На нервной почве, как сказали врачи, у меня отнялись ноги, в доме запахло лекарствами, отварами трав. В дверь никто не звонил, мы оказались отрезанными от мира, от привычного течения жизни. Но вошедшая в дом нужда, как жестокий и верный лекарь, в упор потребовала разобраться с собой. Сразу же по приезде в Ленинград мы стали разыскивать папу. Кто-то подсказал нам поехать на пересыльный пункт. На меня глянули беспомощные мамины глаза, и я поняла, что ехать придется мне. На пересыльном пункте папа в списках не значился. В крестах папиной фамилии тоже не нашли». Встреченные там женщины объяснили, что первым делом следует обратиться в справочное бюро большого дома на Литейном. Дом действительно был большой, особенно по тем временам. Построен он был уверенно, фундаментально. Серое современное здание олицетворяло незыблемость и прочность власти». Пересыльный пункт, кресты, большой дом заново открывали не только город, в котором я знала памятники и дворцы, трамвайные и автобусные маршруты, но и вовсе другую жизнь».